Приложение. Теория эволюции. Письма Махатм к Синнету. Письмо 65. -е. От 9 июля 1882 года. Кутхуми Синнету. Вопрос первый. Мы понимаем, что человеческий цикл необходимости нашей Солнечной системы состоит из 13 объективных глобусов из которых наш является нижайшим. Шесть выше нашего находится в восходящем цикле, а шесть в нисходящем цикле с четырнадцатым миром, который еще ниже, чем наш. Правильно ли это? Ответ. Число не совсем правильное существует семь объективных и семь субъективных планет. Мне только что первый раз разрешили выдать вам правильное число. Миры, причин и следствий. Первые имеют нашу Землю, занимающую нижнюю поворотную точку, где дух и материя уравновешиваются. Но не затрудняйте себя вычислениями даже на таком точном основании. Это только смутит вас, ибо бесконечное разветвление числа 7 которые являются одной из наших больших тайн, так близко соединены и взаимно зависящи с семью принципами природы и человека, лишь это число разрешено мне пока назвать вам. Что я могу открыть? Я делаю это в письме, которое сейчас кончаю. Вопрос второй. Мы понимаем, что ниже человека вы насчитываете не три царства, как «мы», минеральное, растительное и животное, но семь, пожалуйста, перечислите и объясните их. Ответ. Ниже человека существует три царства в объективной и три в субъективной области. С человеком семь. Двух из трех первых никто, кроме посвященного, не может себе представить. Третье есть внутреннее царство — ниже коры земли, которые мы могли бы назвать, но были бы в затруднении описать. Эти семь царств предшествуют другими и многочисленными семиричными стадиями и комбинациями.